1936. Год 1861. Раскрученный Михаилом маховик перемен начал приносить плоды. Колоссальная махина Российской империи сдвинулась с места и пошла вперед, постепенно набирая ход. Александр установил за правило ежемесячно встречаться с братьями в приватном кругу в первую среду каждого месяца. На этот день ни император, ни его братья не назначали никаких других мероприятий. Встречались в защищенных от подслушивания служебных кабинетах, поочередно у каждого из братьев, чтобы еще более затруднить работу тех, кому вдруг удастся послушать хоть что-то из их бесед. На столе для совещаний накрывали самовар, закуски, легкое вино, кофе, фрукты. Общение было непринужденным. Обслуживали себя сами. Слуги на братские посиделки не допускались. Каждый из братьев рассказывал, какие новости произошли в его сфере заведования. Сам Александр делился тем, что ему сообщали спецслужбы, а также сведениями о финансовом положении империи. Братья непринужденно делились своими соображениями и идеями. Михаил рассказывал о посетивших его видениях, если таковые случались. С приходом золота из Аляски финансы империи резко укрепились. Теперь даже осторожный Александр преисполнился оптимизмом в отношении всех их начинаний. Большая часть затрат на освоение Дальнего Востока и Аляски уже окупилась. Железные дороги за год довели до Нижнего Новгорода и Орла. Купечество, занятое в торговле зерном, лесом, углем, керосином и другими крупномасштабными товарами, охотно вкладывалось в уставные капиталы дорог. Выгода для него была двойной. Снижалась себестоимость перевозок и появлялась прибыль от эксплуатации дорог. Объем грузовых и пассажирских перевозок по всем дорогам нарастал стремительно. Николаевскую железную дорогу приходилось модернизировать, поскольку ее проектная пропускная способность уже была исчерпана. Были сформированы уставные капиталы и начато строительство дорог Орел-Харьков, Нижний Новгород, Казань, Казань-Соликамск и Царицын-Калач-на-Дону. На строительство дорог широко использовался труд переселенцев, следующих в нужном направлении. программа переселения заработала на полную мощность. По имперским трактам, на телегах и пешком, на баржах и плотах, вниз по Яйку, Волге, Дону, Днепру, Пруту следовали многотысячные колонны переселяемых на новые земли крестьян. Вблизи Мариуполя, по наводке Михаила, геологами было открыто большое месторождение богатой железной руды. В сочетании с расположенными неподалеку залежами отличного личного коксирующего угля по Северному Донцу это позволяло создать в Мариуполе новую металлургическую и машиностроительную базу по строительству морских кораблей из стали. Михаил организовал подписание императором указа о создании Южного русского металлургического треста. Управляющим и совладельцем треста назначили Михаила Михайловича Акунева, известного кораблестроителя, строившего торговые суда из стали в Нижнем и в Австрахани. Хотя первой задачей Треста была металлургия, он создавался с перспективой на стальное судостроение. Именно этим объяснялось назначение Кунёва. Ему была поставлена задача через два года построить в Мариуполе первый мореходный стальной пароход. В уставной капитал предприятия вложились судостроитель Милютин Иван Андреевич и зерноторговец Мамонтов Иван Федорович. Строительство завода и порта в Мариуполе сулило большие возможности по экспорту в Европу металла, угля и зерна. Летом у швабы на Онеге прошли успешные испытания третьего миноносца с новыми паровыми машинами и нефтяным питанием котлов с полным набором вспомогательных механизмов. На миноносе были установлены масса габаритные макеты торпедных аппаратов и действующая 3 пушка Путилинского завода, стреляющая чёрным порохом, а также электрический прожектор, генератор и насосы с электрическим приводом, произведённые на Московском заводе. Корабль развивал фантастическую скорость 21 узел. Моряки провели стрельбы по мишеням из пушки при разном волнении пришлось сделать вывод, что стрелять из пушки на полном ходу при волнении выше двух баллов бессмысленно по причине невозможности попадания в цель. Людвиг Нобель поднял давление в воздушном резервуаре торпеды до 180 атмосфер и довел дальности ухода до требуемых 8 кабельтов. Однако гироскопический механизм корректировки курса торпеды ему по-прежнему не удавалось довести до ума. Капризный механизм отказывал в четверти случаев. Тем не менее, В сентябре провели боевые испытания торпеды с начинкой зарядного отсека черным порохом. Торпеда успешно отправила на дно Онеги старый корвет, специально приведенный из Балтики. Взрыв торпеды проделал в борту корвета сквозную подводную дыру диаметров сажень. Выстрел торпеды производился уже из аппарата, установленного в штатную позицию на борту миноносца. Николай с военными из главного артиллерийского управления провели испытания опытной партии минометов, изготовленных на заводе Константинова. Испытания прошли успешно. Минометы уверенно бросали мины, болванки весом 3 килограмма, на 2000 шагов по навесной траектории, что позволяло поражать противника, укрывавшегося в окопах или за складками местности. Решили изготовить полсотни минометов, 10 тысяч фугасных мин к ним, и провести всесторонние войсковые испытания нового оружия. Однако испытания вести под грифом «секретно». Винтовки Обухова с патронами на бездымном порохе успешно прошли войсковые испытания и были приняты на вооружение. Но патроны с новым порохом по-прежнему накапливались на секретных складах и в войска не поступали. Трест Обухова получил государственный заказ на выпуск четверти миллиона винтовок до конца 1864 года. Еще 200 тысяч винтовок поручалось выпустить вновь образованному Южноуральскому Тресту, формируемому на основе Магнитогорского металлургического и Златоустовского оружейного заводов. Альфреду Нобелю удалось, наконец, получить мощную, стабильную и устойчивую в обращении взрывчатку, названную, по совету Михаила, динамитом. Однако выяснилось, что при выстреле снаряд, начиненный динамитом, склонен к детонации, что привело к взрыву пушки и жертвам в ее расчете. Однако динамит годился для начинки мин, торпед, ручных гранат и производства взрывных работ. Петушевский по совету Михаила и с помощью Бутлерова несколько позже получил еще одно новое взрывчатое вещество – тринитротулулол, или тротил, как его назвал Михаил. Это вещество не проявляло склонности к взрыву при выстреле. Дмитрий Менделеев разработал для новых видов взрывчатки ударные взрыватели. Изобретение, конечно, засекретили. На заводе в Кондопоге начато производство динамита и тротила. Новые фугасные снаряды, начиненные тротилом, успешно прошли войсковые испытания стрельбой из пушек Путиловского треста и были приняты на вооружение. Однако войска выстрелы с новыми снарядами не пошли, и их стали накапливать на секретных складах. Нобель и Петрушевский с Менделеевым получили задание разработать зажигательный, осколочный и шрапнельные снаряды для пушки. Путиловский завод выпускал пушки, рассчитанные на стрельбу черным порохом малой серии, чтобы совершенствовать на них технологию производства. Часть пушек выпускалась в морском варианте на тумбовом лафете. Пулемет «Гатлинга» успешно выдержал испытания. Было решено принять его на вооружение. В полках формировались пулеметные роты из девяти пулеметов. Наставление по их применению предписывало применять пулеметы массированно для отражения атак противника на главном направлении. В крайнем случае допускалось придавать пулеметные взводы из трех пулеметов стрелковыми батальонами. Михаил совместно с Путиловым оформил привилегию на передвижную походную кухню. Она размещалась на духосной параконной повозке и позволяла готовить пищу на ходу сразу для роты солдат. В кухне были смонтированы два котла, один емкостью 100 литров на паровой бане, для приготовления каши, и другой на 150 литров для кипячения воды на открытом огне. Паровая баня исключала подгорание каши в котле. Топиться кухня могла дровами или углем. Генерал сухозанят провел апробирование кухни и пришел в восторг. Ему было чему радоваться. Внедрение кухни в войска позволит увеличить суточный марш пехоты до 50 верст. А Михаил обратил внимание заслуженного генерала и члена госсовета на то, что обеспечение войск кипяченой питьевой водой резко снизит вероятность желудочных заболеваний солдат. Петербургский Трест получил заказ на два десятка кухонь для проведения войсковых испытаний. Датай зафиксировал резкое увеличение количества попыток английских дипломатов получить доступ к секретным вооружениям и производствам. Шеф Датай, генерал Мещеряков, по согласованию с шефом Гастап Заславским, решил подвести англичанам своих собственных агентов. Инженер с путиловского завода и поручик гвардейского полка дали англичанам себя уговорить. За круглую сумму в золотых монетах. Англичане получили от инженера сделанный вручную чертеж пушки, но без противооткатного гидравлического тормоза с резиновыми амортизаторами. А поручик передал сделанный самоличный эксклюзив винтовки и патрон с черным порохом к ней. Да Ниги длинные руки англичан пока не дотянулись. Гасох фиксировал со стороны британцев попытки слежки за братьями императора и попытки подкупа лиц из их дворов. Гастап снова подсунул бритам в агенты своих людей. По общему решению братьев, инициаторам реформ, британцам решили представить Константина. Тем более, что такие слухи в свете уже ходили. Однако отследить все усилия англичан Гастапу не удалось. Личный агент Пальмерстона, аташе посольства Виконт-Бетфорд, установил доверительный личный контакт с уволенным в отставку гофмаршалом императорского двора шеховским Аристархом Александровичем и в приватных беседах выяснил, что тот входит в кружок сильно недовольных императором сановников. Правда, кроме ворчания, старцы пока ничего не предпринимали. Бетфорд надеялся сподвигнуть сановников к действиям, если не их самих, то их многочисленных молодых ровесников и клиентов. Во внешнем мире очередной 1861 год начался бурно. В феврале Южные Штаты, входящие в САСШ, объявили о создании своей конфедерации и выходе из САСШ. Поводом для этого послужило избрание президентом САСШ Авраама Линкольна, осуждавшего рабство, а на рабском труде негров держалась вся сельскохозяйственная экономика Южных Штатов. Линкольн же был избран голосами северных промышленных штатов. В апреле нападение южан на фронт Самтер в Чарльстоне началась гражданская война между северными и южными штатами. Американцам стало не до каких-то мелких событий в далекой холодной Аляске. В марте новый парламент объединенных итальянских королевств и герцогс провозглашает образование итальянского королевства во главе с королем Виктором Эммануилом II, Править в новом государстве стала Савойская династия, ранее управлявшая Сардинским королевством. Ключевую роль в объединении Италии сыграл полководец и революционер Джузеппе Гарибальди, ставший национальным героем Италии. Весь год войска конфедерации били войска северян. Северяне отступали. В Мексике в начале года закончилась гражданская война. Победила либеральная партия. Президентом страны был избран Бенито Хуарес. Консерваторы обратились за военной поддержкой к европейским державам. Поскольку в это время САСШ были заняты собственной гражданской войной, европейские монархии решили вмешаться и восстановить в Мексике монархию под протекторатом европейских держав. Поводом для вторжения послужила задержка Мексикой выплаты займов, полученных до гражданской войны. В конце года испанские, английские и французские войска вторглись в Мексику. 12 миллионов рублей, поступивших в конце года в казну, не только серьезно укрепили финансовое положение империи, но и сделали уверенность Александра, Константина и Николая в правильности избранного пути абсолютной, а их доверие ведением Михаила безграничным.